Глава 38. Все к столу. В городе при библиотеке нам пришлось задержаться еще на сутки. Благо, никто мешать не стал. Местные, что валялись полдня на полу первого этажа, как очнулись, сразу сбежали. Помещение буквально опустело. Даже владелец умчался, сказав, что мы можем оставаться столько, сколько хотим. «Даже знать не хочу, какую магию применила Камила, чтобы привести к такому эффекту». «Если так подумать, о Камиле я, в принципе, немного знаю. Она настоящий монстр по части магии, а вот в ближнем бою равна, наверное, Карлосу. Хотя частенько пользуется клинком, пусть и магическим, соединяя типы. Хорошенько выспавшись почти до обеда, мы собрали вещи». Я не стал церемониться и заглянул на местную кухню, набрав припасов. Ну а что, сами сказали, что можем пользоваться баром. Аура подготовилась одна из первых. А ведь еще в ванной успела сходить, чтобы немного расслабиться. Причем пошла она туда с Линой. Моя фея до сих пор в некоем ужасе от произошедшего. Мне и самому не верится, что встреча с Элизой не приснилась. Но реальность такова. Уда — единственный, кто, похоже, забил на ситуацию. Наелся от души, выспался и, к моменту, когда мы собрались у главного входа, выглядел самым бодреньким. «Можем идти», — закинув сумку на плечо, оглядел толпу. Больше всего сейчас выделяется аура. Думая об этом, пропустил фей вперед, попросил их осмотреть территорию. «Вдруг кто-то из местных зол на нас?» Конечно, причину на самом деле придумал только что. И все для того, чтобы остаться с эльфийкой наедине. Когда они вышли на улицу, я остановился перед девушкой и, протянув руку, коснулся пальцем подбородка, подняв взгляд на себя. «Ну чего?» — произнесла без видимого энтузиазма. «Хватит уже в тоску ударяться». «Все нормально. Просто...» «Она тебя напугала?» «Нет». Я примерно такой твою Элизу и представляла. Значит, тебя задели ее слова. Не буду отрицать. Буркнула и, оттолкнув мою руку, пошла к выходу. Правда, сделала всего несколько шагов. Я снова схватил ее и, дернув на себя, приобнял. «Что ты?» Я понимаю, почему дуешься. Но ты знала, что так будет. Отстань, Артур. Все хорошо, сказала же. «Послушай, милая моя». Приблизившись, коснулся женского носика своим. Аура засмущалась, хлопая глазками. «Я все понимаю, но впереди у нас не детская прогулка. Одно дело добраться до Кацуры и совсем другое — пережить то, что будет дальше». «Знаю». «Ты ведь слышала вчера мои слова?» «Слышала, что задумала Элиза, и, и в чем мы теперь тоже участвуем?» «Грядет война». «Сказала же, что знаю. Соберись». Мне нужна аура. Нужна такая, какая есть. С лишними эмоциями, но все равно собранная и, главное, честная с собой. У тебя большой потенциал, поэтому не смей сейчас закрываться в себе. Уяснила? — Да, прости. — Вот и славно. Отпустив ее, погладил по волосам, как бы случайно задев длинное ухо. Оно дернулось. Кончики покраснели. — Как же мило это выглядит. — Артур. Ты правда думаешь, что план удастся? Да. Найдем Дайна и разузнаем о том, как убить лжегероев. Точнее, теперь уже лжегероя. А затем избавимся от него. Останется лишь армия. Если солдаты Габриэля спокойно сложат свое оружие, нам крупно повезет. Среди них много демонов. Признаться, я до сих пор не понимаю, как он держит всех. Скорее всего, армия разделена. В общем, сражаться в любом случае придется. Поэтому давай-ка совершим последний рывок вместе. Так, как делали до сих пор. Хорошо, но позволь вопрос. Конечно. Когда все закончится, я... Как думаешь, Элиза позволит мне остаться с вами? Помогать там или... Думаешь, я позволю тебя выгнать? Усмехнувшись, поставил ей щелбан и повернулся к выходу. Никуда ты не денешься, ушастая. Я с тобой через столько всего прошел, поэтому случись беда, мир переверну. Услышав эти слова, девушка раскраснелась. Улыбка стала шире. Она кивнула и пошла следом за мной. Хорошо, что прислушалась. Выйдя под небо и вдохнув свежего воздуха, хотел расслабиться, но как бы не так. Глаз активировался сам собой. Множественная магическая энергия ударила в голову. Потоков так много, будто бы на нас несется дьявольское стадо. Осмотревшись, заметил Лину скуда на соседней крыше. Они смотрели куда-то вдаль, а после спрыгнули и подбежали к нам с Аурой. У нас проблема, Артур, начала зеленоволосая. Приход Элизы Камилой спровоцировал демонов. Почувствовали их энергию. Похоже на то. Столь сильная энергия для этих тварей, словно аромат сочного мяса. Сколько их? Тебе лучше не знать. И тут раздался взрыв. Я перевел взгляд и заметил, как здание неподалеку от главных ворот сложилось, словно карточный домик. Громкий рык прошелся по улице. Поднялась пыль, сквозь которую почти сразу прорвались демоны. Низших среди них нет. Один так и вовсе приближен к высшему». Мчится прямо на нас. С виду напоминает огромного носорога. Сам рог достигает полутора метров. Глаза же прямо за ним. Раскрыв пасть, монстр ускорился, нацелившись на Лину. Фея хотела напасть, но встал перед ней и, приготовившись, вложил в руку большую часть энергии Карлоса. В момент нашего столкновения ударил порогу кулаком. «Демон сдвинул меня, но и только...» Волна, прошедшая по его телу, разорвала тело по бокам. Монстр рухнул на землю, истекая кровью. Я и сам удивился силе удара. Правда, слабость не заставила ждать. Качнувшись, облокотился акуда и потряс головой. На нас уже бегут такие же монстры, не меньше двадцати. Мало того, с другой стороны показались другие особи, напоминающие обезьяны прочих тварей. Они слабее первого, уже побежденного, но вот количество не прельщает. За секунды до того, как монстры настигнут, Лина воспользовалась магией. Древние корни вырвались из-под земли, окружив нас куполом. Со всех сторон начали раздаваться глухие удары. Демонам не терпится разорвать нас на части. Кое-где даже трещины показались. «Чёртовы твари!» – выкрикнула Лина. «Со всего континента сбежались, что ли?» «Если я приму истинный облик, купол пусть на пару мгновений, но ослабнет, они прорвутся!» «Куда? Ты?» «Могу, но Аура умрет в то же мгновение!» «Да и Артур в нынешнем состоянии может пострадать!» Он подошел к куполу и коснулся его. Часть растений почернели, трещины заросли. Начали раскрываться черные бутоны. «Так безопаснее! Что будем делать?» Но взглянул на меня Куда с улыбкой. «Покажешь класс, мой господин? Или совсем обмяк?» Старый друг намеренно решил пошутить, чтобы задеть меня. «Знает же, что в стороне не останусь». «Сам напросился», — ответил сухмылкой. Сняв со спины копье, воспользовался силой Куда и провел вдоль него рукой. Копье покрылось черными ростками и ягодами. «Выглядит теперь так?» Словно не один год в траве пролежал Наконечник почернел Подействовало другое проклятие Мое тело защитили барьеры Зелрида Лина, организуй дыру в потолке Чего? Ты туда собрался? Делай давай Вот же дурак Нет, вы оба дураки А то! Куда и сам покрыл себя отравляющим туманом И когда дыра появилась, мы выпрыгнули наружу Приземлившись на купол, мы с улыбками ударили в кулаки и бросились на врагов. Копье после этой битвы, скорее всего, в пыль превратится. Ну да и ладно. Вонзив наконечник в голову одному из демонов, тут же отскочил от его тела и приземлился вдали. Монстр задрожал, начал рычать, брыкаться, а после рухнул на землю. Его шкура покрылась волдырями и закровоточила. Все-таки способности этой феи поразительны. Увернувшись от удара другого демона, метнул копье ему в глаз. Следом ушел от следующего выпада третьего противника. Одного прикосновения хватило, чтобы шерсть разъела, а на коже остались жуткие волдыри. Демон зарычал и, крутанувшись, врезал мне хвостом. Только вот я даже не сдвинулся. Барьер полностью поглотил удар. А затем... И второй, и третий, и четвертый. Монстры начали бить и кусать со всех сторон. Пусть навык и полезный, но не вечный. В какой-то момент один из когтей пробил защиту, оцарапав руку. Я с трудом вырвался из толпы забравшись на спину монстру, силой ударил в позвоночник. Тот рухнул на землю, не сумев больше подняться». Продолжая метаться из стороны в сторону, сумел добраться до копья и, развернувшись, закрылся им от когтистой лапы. Острая часть разрезала рукоять надвое. Отскочив и усмехнувшись, метнул тупую часть в пасть наглому демону. Кусок копья пробил шкуру насквозь, частично вырвавшись из затылка. Приготовившись продолжать, оперся левую ногу и тут же опустился на колено. «Энергия уходит, будь здоров!» «Эй, помочь не хочешь?» – выкрикнул товарищу. Он сразу появился. Подпрыгнул метров на пять и хлопнул в ладони. По местности прошлась волна. Такая, что у меня еда чуть из желудка обратно не полезла. Купол от нее ослабел. Растения начали увядать. Но и против демонов помогло. Большую часть из них подкосило – Они попадали на землю, пуская пену изо рта. Приземлившийся рядом со мной, Куда усмехнулся. «Давно я этим не пользовался!» «Ты только что...» «Проклятие, разрывающее живые организмы изнутри!» «Ну, прямо настоящий монстр!» «Кто бы говорил!» Между тем еще несколько городских зданий сложились. Демоны продолжают наступать. «Давно я не видел такой толпы!» Мы и так уже среди трупов стоим, а они все прибывают. Приготовившись продолжать, пока есть силы, встали рядом друг с другом, как вдруг ситуация изменилась. Демоны, что еще мгновение назад мчались на нас, остановились и окружили. Конечно, и такое встречается, но сейчас подобное поведение странно. В один момент из толпы вышел, по-видимому, лидер монстров. Высоченный демон с длинными рогами. Стоит на двух лапах. Напоминает минотавра из книжек, не иначе. Мало того, в руках держит длинную стальную балку. Похоже, подобрал из обломков здания. «Ты такое видел?» Обратился ко мне Куда, не отводя взгляда от монстра. «Чтобы демон и оружие использовал?» «Нет, впервые». «Он сильнее прочих, но все еще средний». Крепче сжав кусок копья, воспользовался силой Карлоса. Демон напротив меня размял шею и зарычал. Я не стал тянуть и, замахнувшись, отдал почти все, что осталось, усилив бросок. Копье на бешеной скорости достигло головы демона и пробило ее насквозь. Существо рухнуло на землю, выронив балку. «Столько пафоса!» — усмехнулся, качнувшись. Из носа к губам потекла струйка крови. Все-таки вымотался я. Решив закончить, Куда вышел вперед и хлопнул в ладони. Руки почернели. Из конечностей вырвались тонкие нити и, вытянувшись, направились на противников. В полете они размножились. Каждая вонзилась в одного из демонов. Не прошло и минуты, как тела начали разрываться, покрывая местность черной жижей вместо крови. Товарищ избавился от целой толпы разом, даже не вымотавшись. «Правда, способность опасная. Обруби враг хоть одну такую нить, как исчезнут и остальные. Работает это проклятие далеко не всегда». Развернувшись ко мне и подойдя ближе, Куда хлопнул меня по плечу. «Но, идем?» «Постой, остальные?» Обернувшись, заметил, как демоны бегут в противоположные стороны, откуда и пришли. Похоже, инстинкты подсказали, что здесь лучше не оставаться. Повезло, ничего не скажешь. Постучав по куполу, Куда дал знать, что уже все в порядке. Лина опустила защиту, закрыв рот рукой. Местность похожа на бойню. Аура и вовсе спряталась за ней, отводя взгляд от происходящего вокруг. — Все-таки вы ужасны, — отшутилась девушка. Приму за комплимент, выдали мы с феей одновременно, после чего старый друг подхватил меня, не позволив упасть. Силы кончились. И чего только в себя приходил в комнате, снова всю энергию потратил».